Самооценка и деньги. Самооценка — это то, насколько вы цените себя и что вы о себе думаете. Самооценка — это ваше мнение о себе и своих способностях. На него могут влиять такие факторы, как ваша уверенность, ваша идентичность и чувство принадлежности. Самооценка может быть высокой, низкой или где-то посередине. самооценка является важной частью психического здоровья — Поскольку наша самооценка определяет то, чего по нашему мнению мы заслуживаем в жизни, она часто приводит к самоисполняющемуся пророчеству, которое может предвещать нам либо хорошее, либо плохое. То, какой самооценкой мы обладаем, влияет на нашу уверенность в себе, на взаимодействие с друзьями и миром в целом, и даже на самочувствие. Когда вы встречаетесь с человеком впервые, то одним из первых обычно звучит вопрос: "Где вы работаете?" или кем вы работаете, верно? Это потому, что мы с самого раннего возраста приобрели убеждение приравнивать нашу идентичность к профессии. Ваша должность мгновенно передает определенную информацию о вашем образовании, социальном статусе и возможном количестве денег. Это же явление мы можем наблюдать в социальных сетях, где люди делятся успехами, но склонны придавать своим достижениям больше блеска. В зависимости от того, чем вы занимаетесь на работе, можете испытывать чувство смущения или гордости, когда говорите об этом, эта эмоциональная реакция является результатом социальной обусловленности. Нас учат верить, что одни профессии престижны и имеют большую ценность, а другие — непритязательные и низкооплачиваемые. Поскольку мы установили такую тесную связь между профессией и идентичностью, и поскольку считается, что наша работа тесно связана с нашим богатством, неудивительно, что мы связываем нашу самооценку с финансовым положением. В конце концов, самооценка — это абстрактное понятие. Легко определять себя, используя такие показатели, как общая сумма долга, остаток на банковском счете и годовой доход, но в этом случае вы выбираете ограниченное количество своих качеств, которое может нанести серьезный ущерб вашей самооценке а как следствие и благополучию. Ваши отношения с деньгами должны быть связаны с вашими финансовыми целями и позитивным настроем. Если у вас есть то, что вам нужно, вы любите свою работу и обрели счастье, то мнение других людей не должно иметь значения. Реальность такова, что поддерживать такое мышление может быть трудно, а еще и окружающие люди постоянно влияют на наши эмоции. Самоуважение. Нелегко создать, перестроить или поддерживать, но вы можете самостоятельно поднять свою самооценку, постепенно используя небольшие действия на пути к вашей цели. Низкая самооценка может означать, что вы не уверены в своих способностях, своей личности или пользе, которую вы приносите другим. Низкая самооценка может быть вызвана отсутствием чувства безопасности в жизни, сомнениями относительно вашей внешности, привлекательности или формами тела, ощущением, что вас не поддерживают семья, друзья или коллеги. Напротив, высокая самооценка означает, что у вас есть позитивные убеждения о своих способностях и своем месте в мире. Это может быть вызвано с уверенностью в собственных способностях создавать изменения и противостоять вызовам жизни, с чувством уверенности и гордости за свою личность, с ощущением, что вас поддерживает семья, группа единомышленников или друзья. Ваша самооценка складывается из четырех представлений о себе – вашей уверенности, вашего чувства идентичности, чувства принадлежности и уверенности в своих способностях. Уверенность в себе – это ваше чувство безопасности. Вы можете расширяться и расти только в том случае, если уверены, что ваши потребности удовлетворяются. Удовлетворение ваших потребностей означает, что у вас есть жилье – Физическое здоровье и стабильные финансы. Чувство идентичности важно для самооценки, потому что это ваши знания о себе. Это может включать вашу уверенность в своем теле, во внешности и привлекательности, в работе, в убеждениях, в культуре и другие аспекты. Необходимо быть уверенной в этих составляющих, потому что они могут помочь понять, что вам нужно и чего вы хотите в жизни. Принадлежность — заключается в том, чтобы почувствовать себя нужной и полезной в нашей социальной жизни, будь то в семье, на рабочем месте, среди друзей и единомышленников, частью которых вы являетесь. Иногда, если вы не чувствуете себя принадлежащей к одной группе, в которой находитесь, например, к своему рабочему месту, то можете найти свое чувство принадлежности к другой группе, например, к вашей семье или друзьям. Важно чувствовать уверенность в своих силах, чтобы контролировать то, что происходит с вами в жизни. Если вы уверены в том, что можете сделать все, что необходимо, то можете справиться с большими задачами и внести необходимые изменения, чтобы решить их. Однако уверенность в своих силах заключается не только в успехе. Речь идет об умении учиться на своих ошибках и стойкости перед лицом неудач. Самооценка важна, потому что она является фундаментом, поддерживающим все, что вы делаете, от повседневных дел и действий до долгосрочных целей. При низкой самооценке у женщины — чувство неуверенности, отсутствие мотивации, тревога или депрессия, негативные мысли и чувства по поводу образа тела. Опасности основывать свою самооценку на деньгах. Когда ваша самооценка основана на деньгах, она очень хрупкая, потому что оценивать себя из состояния текущего финансового положения опасно, так как все может измениться в одно мгновение — Увольнение, потери вложенных сбережений, отклонение от бюджета в связи с форс-мажорными обстоятельствами или взятие долга могут повредить вашему финансовому положению, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, и тогда ваша самооценка, основанная на этих показателях, будет колебаться вместе с ними. Ваше состояние превратится в качели самооценки, что будет угрожать психическому здоровью. Ради вашего благополучия и вашего будущего вам необходимо изменить свое восприятие. Как отделить собственный капитал от самооценки? Важно отделить собственный капитал от самооценки. Для этого вам нужно переоценить свою личность. Подумайте о себе и о том, чем вы занимаетесь вне работы. Определите свои достоинства. Вы веселая, верная или добрая? Вы помогаете другим людям, не задумываясь? Проведите полную инвентаризацию. Вы поймете, что действительно владеете удивительными навыками и способностями, которые не имеют ничего общего с деньгами. Начнете основывать свою самооценку на этих положительных чертах. Эти характеристики долговечны. Вы по-прежнему будете веселой и полезной, независимо от того, что говорит ваша банковская выписка. Если вы будете больше фокусироваться на своих достоинствах, то ваша самооценка станет стабильной и всегда будет повышаться. Итак, сделайте эту фразу своим девизом «Я больше, чем мой собственный капитал». Как самооценка может определить чистую стоимость? Хотя самооценка не является вашей чистой стоимостью, то, как вы относитесь к себе, может повлиять на вашу личную прибыль. Помните. Самооценка определяет то, чего, по вашему мнению, вы заслуживаете в жизни. Итак, если у вас плохое мнение о себе, то не будете чувствовать себя достойной получения богатства. И наоборот, если вы думаете о себе высоко, то верите, что достойна изобилия. самооценка будет иметь решающее значение, когда вы подаете заявление о приеме на работу, договариваетесь о зарплате, просите о повышении или продвигаетесь по службе. Если вы предприниматель, ваша самооценка будет влиять на то, как вы устанавливаете цены, насколько активно работаете с потенциальными клиентами и какие границы устанавливаете со своими клиентами. Когда ваша самооценка высокая, вы будете использовать возможности просить больше денег, полностью верить в свои знания и устанавливать соответствующие границы. Когда ваша самооценка низкая, произойдет обратное — В любом случае вы увидите результаты или их отсутствие на своем банковском счете. самооценка определяет все в вашей жизни, хотя легко приравнять личную ценность к экономической составляющей, но это также верный способ стать несчастной. Наличие и достижение финансовых целей стоит того, чтобы их поощрять. Не позволяйте этим целям определять вас. Низкая самооценка не только негативно влияет на личностный рост, но и калечит профессиональные перспективы. Исследования снова и снова показывают, что люди с высокой самооценкой имеют более достойные зарплаты. Самооценка влияет на вашу зарплату так же сильно, как и когнитивные способности. Тем не менее, корреляция между самооценкой и зарплатой может показаться чем-то вроде порочного круга, Более высокая самооценка может принести вам более высокую зарплату, но получение более высокой зарплаты, возможно, не придаст вам высокую самооценку, которая вам нужна, чтобы иметь больше уверенности в себе. Самооценка не является мерой вашей внешней ценности. Это субъективная, внутренняя мера, которую вы накладываете на себя, Уверенные люди стали уверенными не потому, что получили блестящую высокооплачиваемую работу. Напротив, они получили работу, потому что воспринимают себя в положительном свете и излучают уверенность. Одно исследование показало, что уверенность в себе в подростковом возрасте сильно коррелирует с более высокими заработками во взрослой жизни. Однако обрести уверенность в себе, чтобы добиться более высокой зарплаты, не так-то просто и может оказаться сложной задачей для женщин. Это палка о двух концах. Учитывая, что и мужчины, и женщины осуждают женщин, которые просят более высокую зарплату, но не осуждают мужчин, которые делают то же самое. Несмотря на это, мы не должны позволять гендерным стереотипам формировать нашу самооценку и бояться требовать к себе достойного отношения. Какое отношение самооценка имеет к расходам? Исследование, проведенное в Университете Буффало, показало, что когда мы основываем нашу самооценку на собственном капитале, мы склонны сравнивать себя с другими людьми и ощущаем потерю контроля над своей жизнью — «Мы чувствуем больше стресса из-за нашей неспособности управлять своими финансами, и это подпитывает наш стыд за деньги». Вы можете сказать, что стыд за деньги на самом деле является антитезой самооценки. Многие люди спокойно определяют свою самооценку по тому, сколько денег они зарабатывают или по тому, кем они работают. Они могут влезть в долги, чтобы показать своим друзьям богатую жизнь». Это напоминает мне старую цитату Уилла Роджерса о людях, которые тратят деньги, которых у них нет, на вещи, которые им не нужны, чтобы произвести впечатление на людей, которые им не нравятся. Поддержание таких убеждений может стать стилем на всю жизнь и длиться поколениями. Не менее важно отметить, что затраты на то, чтобы произвести впечатление, лишают вас уверенности. На собеседовании кандидат с искренним интересом к должности и уверенностью в результате в любом случае затмит кандидата с безденежным отчаянием. С другой стороны, некоторые люди не позволяют себе тратить деньги, которые у них есть, потому что они не чувствуют себя достойными. На самом деле, крайности не полезны для здоровья, не эффективны для получения результатов, которых мы хотим от жизни. Но если это так, то как найти баланс? Есть только две эмоции. Любовь и страх. Когда мы используем покупки, чтобы заполнить нашу пустоту, мы ищем смысл в объектах, которые не могут любить нас в ответ. Всякий раз, когда мы привязываем нашу самооценку к вещам или обстоятельствам, мы позволяем страху победить. Что, если что-то случится с этой работой, которая определяет вас? А если дом сгорит? Все религии мира разделяют концепцию отдачи. Десятина, закят, дана. Дакшина и сдака — это некоторые из многих понятий. Когда я росла, моя семья скептически относилась к пожертвованиям в церковь, но я обнаружила, что подаяние всегда возвращается к дающему в виде возмещения нового клиента или ответного подарка, хотя этого совсем не ожидаешь. Если вы не посещаете церковь или другие религиозные храмы, где можно пожертвовать немного денег, найдите фонд помощи детям, изучите информацию о нем, и если он вызовет у вас доверие, то смело жертвуйте небольшие суммы на помощь больным. Советы по повышению самооценки. Так как же повысить самооценку и уверенность в себе? Это вопрос на миллион, но он не так сложен, как может показаться. Помните, что именно вы определяете свою ценность, а не окружающие вас люди. Ниже представлены несколько простых способов развития самооценки и уверенности в себе. Первое. Будьте добры к себе. Приложите усилия, чтобы быть добрее к себе, если вы ошибаетесь, попытайтесь нейтрализовать любые негативные мысли о себе. Хорошее эмпирическое правило — говорить с собой так же, как со своими хорошими подругами — Поначалу это может быть очень сложно, но практика помогает. Второе. Не сравнивайте. Сравнение себя с другими людьми — это верный способ начать чувствовать себя неважной и ненужной. Постарайтесь сосредоточиться на собственных целях и достижениях, а не сравнивать их с чьими-то еще. Третье. Двигайтесь. Упражнение — отличный способ повысить мотивацию, попрактиковаться в постановке целей и укрепить уверенность. Потоотделение также дает сигнал организму вырабатывать эндорфины, гормоны хорошего самочувствия. Четвертое. Никто не идеален. Всегда стремитесь быть лучшей версией себя, но также важно признать, что совершенство — нереальная цель. Пятое. Помните, что все делают ошибки. Вы должны совершать ошибки, чтобы учиться и расти, поэтому постарайтесь не корить себя, если забудете нажать на компьютере кнопку «Сохранить» при выполнении сверхважного задания. Шестое. Сосредоточьтесь на том, что вы можете изменить. Легко зацикливаться на ситуациях, которые находятся вне вашего контроля, но это мало что даст. Вместо этого постарайтесь сосредоточить свою энергию на том, что находится в пределах вашего контроля, и на том, что вы можете с этим сделать. Узнайте больше информации, как вы можете принять ситуации, находящиеся вне вашего контроля. Попробуйте. Запишите одну ситуацию, которая вам не нравится, и три способа, которыми вы могли бы ее изменить. Седьмое. Делайте то, что делает вас счастливой. Если вы проводите время, занимаясь тем, что вам нравится, вы, скорее всего, будете мыслить позитивно. Старайтесь каждый день выделять немного времени на себя, будь то время, проведенное за чтением, приготовлением пищи в удовольствие или просто отдыхом на диване. Если это делает вас счастливой, найдите для этого время. Восьмое. Отмечайте мелочи. Вы встали вовремя этим утром. Поставьте галочку. Вы идеально сварили яйца. Победа! Празднование маленьких побед — отличный способ укрепить уверенность и начать чувствовать себя лучше. Попробуйте. В конце каждого дня записывайте список из трех пунктов того, что вы сделали сегодня хорошо. 9 Будьте подругой. Быть полезной и внимательной к другим людям, безусловно, улучшит их настроение, но это также заставит вас чувствовать себя нужной и востребованной. 10 Окружите себя командой поддержки. Найдите людей, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо и избегайте тех, кто вызывает у вас негативные мысли. Одиннадцатое. Освойте новый навык. Когда вы становитесь мастером в своем деле, что соответствует вашим талантам и интересам, то таким образом повышаете чувство компетентности. Двенадцатое. Перечислите свои достижения. Подумайте обо всех успехах, которых вы достигли, начиная с раннего детства, а затем запишите их. Составьте список всего, что вы сделали, чем вы гордитесь, что вы умеете делать хорошо. Пересматривайте свой список, когда вам нужно напомнить себе о том, какие результаты вы уже получили. Тринадцатое. Сделайте что-нибудь творческое. Творческие задания — отличный способ вернуть поток в вашу жизнь. Творчество стимулирует мозг, поэтому чем больше вы его используете, тем больше пользы — Достаньте свою старую гитару, напишите рассказ или стихотворение, запишитесь на уроки танцев или на постановку общественного театра. Когда вы пробуете что-то новое, это помогает повышению вашей самооценки. 14. Четко определите свои ценности. Определите, каковы ваши ценности, и изучите свою жизнь, чтобы увидеть области, где вы живете не в соответствии с тем, во что верите. Затем внесите необходимые изменения — Чем больше вы знаете о ваших ценностях и исследуете им по жизни, тем увереннее вы будете. Пятнадцатое. Контролируйте свои ограничивающие убеждения. Когда вы поймаете себя на том, что думаете о себе негативно, остановитесь и поменяйте мысли на позитивные. Не позволяйте ограниченным ошибочным убеждениям блуждать в вашей голове. Шестнадцатое. Помогите кому-нибудь. Используйте свои таланты, навыки и способности, чтобы помогать другим. Окажите кому-то непосредственную помощь, поделитесь полезными ресурсами или научите кого-то тому, чему он хочет научиться. Предложите что-то, что у вас хорошо получается в качестве подарка кому-то. Семнадцатое. Исцелите свое прошлое. Нерешенные проблемы и драма могут держать вас в ловушке низкой самооценки. Обратитесь за поддержкой к обученному консультанту, который поможет вам исцелить прошлое, чтобы вы могли двигаться в будущее твердо и уверенно. 18. Перестаньте беспокоиться о том, что думают другие. Когда вы беспокоитесь о том, что другие подумают о вас, вы никогда не чувствуете себя свободной быть полностью самой собой. Примите твердое решение перестать беспокоиться о том, что думают другие люди, и начните делать выбор, основываясь на том, чего вы хотите, а не на том, что, как вы думаете, другие хотят от вас. 19 Прочтите что-нибудь вдохновляющее. Отличный способ повысить самооценку, прочитать что-то, что поднимает вам настроение и заставляет чувствовать себя позитивно. 20 Восстановите свою честность. Определите, что для вас означает честность и убедитесь, что вы живете в соответствии с этим пониманием. Если ваша жизнь не соответствует вашему характеру, это истощит вас и заставит чувствовать себя плохо. 21. Отпустите негативных людей. Если в вашей жизни есть люди, которые настроены негативно, которым нечего сказать положительного, которые унижают вас или пользуются вами, поступите разумно и отпустите их. Единственный способ обрести чувство собственного достоинства — окружить себя поддерживающими, позитивными людьми, которые восхищаются вами и ценят вас. Двадцать второе. Нарисуйте линию на песке. Лучший способ повысить самооценку — установить личные границы. Знайте, каковы ваши границы и как вы хотите реагировать, когда люди их переходят. Не позволяйте другим контролировать вас, использовать вас или манипулировать вами. Быть уверенной — значит поддерживать твердые границы. 23. Заботьтесь о своей внешности. Когда вы выглядите лучше всех, вы чувствуете себя лучше. Оденьтесь как женщина, которая уверена в себе, и пусть ваша уверенность отразится в том, как вы выглядите. Двадцать четвертое. Приветствуйте неудачи как часть роста. Это обычная реакция — быть строгой к себе, когда вы потерпели неудачу. Но если вы сможете изменить свое мышление, чтобы понять, что неудача — это возможность учиться, что она играет необходимую роль в обучении и росте, это может помочь вам сохранить мотивацию в достижении целей. Двадцать пятое. Всегда оставайся студентом. Думайте о себе как об ученике на протяжении всей жизни. Подойдите ко всему, что вы делаете с мышлением ученика, того, что дзен-буддисты называют «сессин» или «умом новичка», открытым, стремящимся, беспристрастным и желающим учиться. 26. Победите свой страх. Позвольте себе бояться, но все равно продолжайте двигаться вперед. Самоуважение часто проявляется в танце между вашими самыми сокровенными желаниями и вашими самыми большими страхами. 27. Станьте наставником. Будьте рядом с теми, кто нуждается в вашем руководстве, вашем лидерстве и вашей поддержке. Их уважение и благодарность, а также наблюдение за их прогрессом с вашей помощью повысят вашу самооценку и самоуважение. Двадцать восьмое. Дайте определение успеху. Уточните, что успех означает для вас и что он означает с точки зрения вашей уверенности. Если вы действительно хотите что-то сделать, вам нужно найти в себе чувство собственного достоинства, чтобы двигаться к цели. Двадцать девятое. Следите за своим языком тела. Может показаться странным думать о том, что как мы себя ведем, может укрепить нашу уверенность, но научно доказано, что это возможно, если вы не чувствуете себя уверенно, но когда вы держите себя так, чтобы передать уверенность окружающим, ваша фальшивая уверенность на самом деле становится вашей реальностью. Тридцатое. Будьте активны. Легко сидеть и жаловаться, что все идет не так, как вы хотели или надеялись, но всегда есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы улучшить свои обстоятельства. Итак, определите, что это за шаги, и приступайте к их реализации. Даже если вы не добьетесь полного успеха, у вас будет уверенность в том, что вы взяли все в свои руки, сделали все и чуточку больше, чтобы вырваться из замкнутого круга безденежья. Тридцать первое. «Перестаньте быть перфекционистом». Перфекционизм — это форма неуверенности. Он часто возникает из-за страха получить ярлык неудачности в глазах других и таким образом заставляет нас переутомляться, чтобы гарантировать идеальный результат. Однако перфекционисты гарантируют собственную неудачу, потому что ничто никогда не может быть полностью совершенным. Они чрезвычайно требовательны к себе, что очень вредит их самооценке. Установите свои приоритеты, сосредоточьтесь на том, что действительно важно, простите себя за свои ошибки. Ваше доброе отношение к себе — это верный путь к изменению того, как другие станут относиться к вам и повышению самооценки. Так что перестаньте сдерживать себя и начинайте двигаться в сторону повышения самооценки. Вы увидите, как ваша уверенность отразится на банковском счете. Повышение самооценки имеет решающее значение для вашего финансового успеха. Фактически, она лежит в основе всей философии денежного успеха. Помните об этом.